Мумии по просьбе. Январь. Собачий холод. В редакции все озабочены, приближаются траурные дни года, которые в честь столетия со дня рождения объявлен ленинским. Ну, и что вы собираетесь давать 21 января, спросила ФГ. Посяната, наверняка, прозвучит раз 10 за день. Но не по вашему ведомству. У нас стандартный набор, ответил я. Фрагмент из Горьковского очерка Разговор с товарищем Лениным Маяковского и Ленин и печник Твардовского Аноова служил Гаврила в наркомпросе. Никто не сочинял. Новинку дадут дети, детская редакция. Корреспондент Пионерской Зорьки разыскала старушку, которая когда-то сидела на коленях у Ленина на ёлке в Сокольниках. Не может быть. Сколько же ей лет? Не так уж и много, лет 65 не больше. Представляю, что она расскажет. ФГ преобразилась. сгорбилась, поджала губы, будто у неё ни одного зуба и прошамкала: как фитя вспомню, посадил меня Владимир Ильич на колени, крепко обнял, снял с ёлки пакетик и сказал: кушай конфетку, детка. Всё это надо назвать 5 минут на коленях у Ленина. В воспоминаниях Я вам другое хочу рассказать. На самом деле, поразивший меня начал я. Неделю назад мне вручили путёвку: шефская лекция на Лубянке "Новинки советского экрана". Это в клубе КГБ, рядом с гастрономом. Никогда там не был. Придивил паспорт, выписали пропуск, привели в зал. Огромный. Ни одного свободного места. Идёт семинар пропагандистов по лицети. За кулисами встретил руководитель в чине полковника. Меня передали ему из рук в руки. Он попросил: "Рассказывайте всё, не обходя острых углов, у нас народ проверенный". Я говорил минут 30, показал несколько фрагментов, ответил на десяток вопросов, присылали записочки, А потом в кабинете у этого полковника, угощавшего чаем с пирожными, наивно спросил: Сколько же у вас пропагандистов? Много, сказал он и с гордостью добавил: В нашей организации коммунистов больше, чем во всей Москве, и все учатся в политсете. Безумно интересно. Не тяните, что дальше? торопила меня ФГ. А дальше полковник в знак благодарности за лекцию вручил мне солидный том в кожаном переплёте, сказав, что в магазинах его не купить. Что издание это не закрытое, но для внутреннего пользования. Том оказался подробной биографией железного Феликса. И в ней я обнаружил то, о чём нигде и никогда не читал. Дзержинский возглавлял комиссию по ленинским похоронам. И, оказывается, сначала Ленина закопали в землю. Как обычно. Не может быть, воскликнула ЭФГ. Я была в ту зиму в Москве и отлично помню. Сразу же плотники сколотили мавзолей небольшой из неструганых досок. Да, так. Да. но поставили его на обычном захоронении я когда прочёл об этом в дарёном томе ударил себя по лбу как же я забыл стих веры инбер из родной речи его мы твердили в школе и прежде чем укрыть в могиле навеки от живых людей в колонном зале положили его на пять ночей и дней Как же не заметил в могиле навеки от людей укрыть. Поэты обычно не ошибаются. Поразительно. ЭФГ застыла. Я ведь тоже читала Имбер. Она всегда искренна. Хоть мастерилы и Джона Грея, с его нет никогда на свете могут случиться дети. Это распевали по всем кабакам. И эти вот пять ночей дней. Тут интересно другое. У Чапыки есть удивительный рассказ, мой любимый. Это в панданк наблюдательности поэтов. Там стихотворец стал свидетелем преступления, автомобиль сбил женщину и скрылся. Полицейский инспектор допрашивает поэта, пытаясь выведать детали, но тот ничего не помнит. Ничего не заметил. Он только написал сразу после происшествия стихи. Сейчас найду их. Они очень любопытны. ФГ подошла к шкафу, извлекла из него сборник Карла Чапека и быстро перелистывала страницы. Вот они. Повержен в пыль надломленный тюльпан. моль класть страсть безволи забвенья о шее лебедя о барабан и эти палочки трагедии знамения что это за шея грудь и барабан не доумевает инспектор не знаю там что-то такое было пожал плечами поэт и выяснилось Что в стихах он случайно зашифровал номер машины преступника: 235, шея лебедя двойка, грудь тройка, барабан с палочками пятёрка. Вот вам поэтическое преображение действительности, в основе оно всегда реально. Но постойте, если навек укрыть в могиле, как же тогда Вывелась мумия, спросила она. И об этом сказано в книге: только в конце марта, через 2 месяца после похорон, тело выкопали и приступили к бальзамированию. По просьбе руководителей братских компартий, чтобы было чему поклоняться.